22. Как начальнику обороны Касабланки контр-адмиралу Иннокенту, волей-неволей приходилось участвовать в заседаниях местного кабинета министру, сейчас собравшегося по поводу нарастания внутренней напряженности. Население, недовольное ухудшением экономического состояния, все чаще проявляло свои раздражения и по старой привычке выходило на улицы с протестами. Вообще-то, само по себе это к адмиралу СНМ отношения не имело, так как является исключительно проблемой планетарных властей. Они должны ее решать. Но существовал небольшой нюанс. Так как предполагалось, что протест, протеста – дело рук агентов разведству в Конфедерации, то это автоматически становилось проблемой обороноспособности системы, а значит становилось зоной ответственности Иннокента. Ситуация в экономике настолько плоха, спросил Каин. Эмбарго со стороны Конфедерации и Метрополии делает свое дело, кинул президент Касабланки Джуд Блэлок. Контрабатные поставки и обмен продукции между мирами СНМ, увы, положение не спасает. Все переводится на военные рельсы. Ужесточена трудовая дисциплина и эти повальные аресты. Президент бросил взгляд в сторону присутствующего на заседании директора местного отделения КФБ. Без них никак тут же поднял голову представитель КФБ Давид Сукерман. «Если мы не будем проводить атлоу смутьяну, обстановка с дисциплиной и общественным спокойствием станет еще хуже». Тут уже до откровенного саботажа недалеко. Нам это надо? Но эта атмосфера страха тоже не приваляет людям желания работать. Она подрывает саму веру в союз. Значит, заставим. Работа в любом случае должна быть выполнена. Что касается веры. Как только победим, отстоим независимость СНМ, все вернется на круги своя. Вернется и вера. «Вы все никак не напали на свет организатора», — спросил Каин у Сукермана. Ой. Они очень хорошо законспирированы. Нам удается отследить нить управления до среднего звена, главари ячейки 15-20 активных членов. А дальше след обрывается. Кукловоды остаются в тени. В этом замешаны семьи, те, кто потерял почти все с нашей победой на выборах. Конечно. Они с удовольствием ставят нам палки в колеса, но, как показывают допросы, они тоже марионетки. Может, и нет никакого единого центра, высказал сомнение президент. Каин взглянул на Блэллока и сказал... «Хотелось бы. Но, боюсь, сэр, против нас играют нашими же методами». «Да, очень похоже». «Почему не можете отследить головной центр?» – продолжал допытываться Каин. «Почему обрываются связи на среднем звене? Ментоблок?» «Все много проще», – улыбнулся руководитель местного отделения КФБ. «Хотя определенные работы на уровне сознания, конечно, имеются, иначе у них не было бы так много агентов. Люди не дураки прекрасно знают, что мы с ними боремся». Потом они очень редко встречаются со своими непосредственными боссами. Основную массу приказов получают информационными пакетами. А когда встречаются лично, то боссы скрывают свои лица под обыкновенными масками. Просто, но надежно. В итоге никто просто не может их описать. М да Давид Сукерман получил сообщение от своего помощника и сказал. Ну вот, опять, новая демонстрация. Господин президент, отдайте приказ на жесткий разгон толпы, пока они еще не заполонили всю площадь. Нужно подавить зародыши, И вообще пора уже воздействовать на рядовых демонстрантов. Не могу. Если сделать это, может пролиться кровь. Господин адмирал прав, против нас играют нашими же методами. И у нас самих против этого метода нет эффективного оружия. Стоит нам проявить насилие и все, доверие народа будет окончательно потеряно. Я хочу избежать этого всеми силами. Я уже молчу о принятии репрессивных мер к обычным демонстрантам. «Господин адмирал», — обратился к инакенту Давид Сукерман, — «вы тоже против разгона?» Каин нахмурился. Глава местного отделения КФБ оперировал к нему, зная, что при военных условиях мнение командующего обороной становится решающим, но все еще не главным. Но Каин не смог пойти на разгон. «Господин президент прав. Нам нужна хоть какая-то лояльность со стороны людей. Это очень пригодится, когда конфедераты станут атаковать». В вооруженных силах служат обычные люди, чьи братья, сестры и даже родители, возможно, находятся среди негодующих. Как они станут сражаться, зная, что их родных побили на акции протеста, а то и вовсе арестовали? Лучше напрягите пропагандистский отдел и пусть эти демонстрации сыграют нам на руку. Оберните поражение в победу. Ясно, — сухо ответил комитетчик. Шум за окном действительно стал нарастать, и члены правительства, а также приглашенные люди стали подходить к окну вслед за президентом. Пожалуй, это самая масштабная акция на сегодняшний день, обеспокоенно проронил Джуд Блэлок. Да, тысяч десять будет. Мы собирали в 5-7 раз больше, хмыкнул Кэрри Элвис, бывший главный политтехнолог, а ныне отвечавший за пропаганду. А это так, мелочь. Это так. Но и эти десять тысяч невероятно много, если учесть какому прессингу подвергаются все участники со стороны КФБ. Семьи со своими штрафами и увольнениями наших активистов просто любителей. Народ продолжал митинговать, выкрикивая какие-то глупые политические лозунги вроде «Верните политические свободы» и различные требования «Свободу политическим заключенным», размахивая флагами и транспарантами с теми же лозунгами и требованиями. Полицейские, облаченные по усиленному варианту, сопровождали демонстрантов, готовые в любой момент пойти на разгон. Спецсредства для этого были у них под рукой. «Как все похоже!» — невесело усмехнулся Иннокент. «Даже стилистика!» — «Конец обнаглели!» — бурчал кто-то. Накал страстей увеличился. Часть демонстрантов, скрывающих лица под повязками, стала провоцировать полицейское цепление. — А вот это совпадение мне совсем не нравится, — подумал Каин. На площади сильно грохнуло, люди закричали. Потом рвануло еще пару раз, и площадь стала заволакивать дымом. — Это ваши шумят, — закричал президент на главу местного отделения КФБ. — Нет, я не давал приказа. — Они прорываются, — закричал один из министров, тычев стекло пальцем. Каин смотрел в густой дым и действительно увидел, что полицейское цепление прорвано, и к зданию пробиваются несколько десятков вооруженных человек, стреляя на бегу в полицейских, которые пытаются преградить им дорогу. «О, Господи!» Министры стали разбегаться. «Назад!» – закричал Давид Сукерман. «Оставайтесь на месте! Это самое безопасное место в здании!» Но министры и их помощники не слышали агента КФБ, продолжая спасать свои жизни. «Идиоты!»